Возвращением в имение я снова навестил Лягу. Здравствуй, выдавил я из себя. У меня не было сил даже улыбнуться. Так, укатали нашу высивку, крутые горки. Есть лекарство, целая грелка. Не надо, Ляга. — Давай поговорим. — Расскажи мне все, что ты знаешь о секретарше Вараксина. Точнее, о твоей бывшей жене. — Да ничего я не знаю. Ляга бессовестно врал, изворачивался. Но я не торопил его, просто смотрел, не мигая в его беспокойное Бегающие глазенки. — Да, да. Только не надо так смотреть. Линка была у Вараксина ближайшей помощницей. Но это уже после гибели Най. — Не понимаю, какое отношение? Ляга причитал плаксивым бабьим голосом. Словно я перетряхивал его нижнее белье. «Предупреждать надо было, друг!» «А до этого? Кем она была?» Ляга молчал. Багровая физиономия побелела на лбу, у рта и крыльев носа. «Тались, друг!» На их совести уже два убийства. Нет. Три. Знаю. Они убили дважды. Следующим будешь ты. Как обладатель опасной информации. Но я же ничего! Ляга захлебнулся. От прихлынувшего страха.